Кристиан Мунк 1817-1889. Норвежский военный врач, отец художника. Встретил свою будущую жену Лауру Бьолстат, когда ему было уже 43 года, она была на 20 лет моложе его. Профессия военного врача не приносила большого и стабильного дохода, и семья часто переезжала. Кристиан Мунк имел твердые религиозные убеждения в рамках которых воспитывал своих детей. Он был человеком нервного склада, что передавалось и его сыну Эдварду. Летон, Понедельник, 2 августа 1875 «Дорогой папа, мы здоровы, и нам здесь очень хорошо. Когда мы сошли на берег в Хамаре, на причале был мужчина, который сказал, что знаком с тобой» и пригласил нас в гости, где нам дали клубники с молоком. Когда мы приехали на станцию, там был Тингстад, и мы поехали с ним в наш любимый Энгельхаук. Нам разрешают прыгать на сене, сколько захотим. И мы ловим в речке рыбок. Они размером почти селедку, и за один раз мы можем наловить до 30 штук. Все коровы на пастбищах. В хлеву сейчас осталось всего три коровы. Мы спим в той же комнате, что и Карл Ловсо. И на завтрак нам подают молоко с пирогом. Сегодня у нас прошла гроза, но в целом погода очень хорошая. Твой сын Эд Мунк. 18 мая 1878. Дорогой папа, погода у нас тут очень непостоянная. Вчера был дождливый день, а сегодня тепло и солнечно. «Воскресенье, когда ты уехал, мы с Андреасом после обеда пошли вместе с Абельдгаром на озеро Тролван, потому что погода, как ты знаешь, была прекрасная». Сноска. Андреас Мунк, 1865-1895. Брат Эдварда Мунка. Теодор Абельдгар, 1826-1884. Друг семьи Мунков один из инициаторов создания профсоюзного движения в Норвегии. Около Грефсона мы встретились с людьми, которые оказались родственниками Абельдгара. Так что у нас собралась большая компания из 11 человек. По дороге Абельдгар спросил меня, не устал ли я. А потом сказал, твой дядя работал днем и ночью без устали, поэтому он стал величайшим человеком в мире. В домике у самого озера старушка дала нам молока, но мы не стали долго отдыхать и через пять минут пошли назад, но все равно пришли домой не слишком уставшими. Мы переделали твой кабинет в спальню. Нам там очень нравится, и тебе бы наверняка тоже понравилось. Дверь в нашу прекрасную спальню загорожена твоей кроватью, а окно заклеено и утеплено так хорошо, что никакой сквозняк не проникнет. Днем мы много играем в крокет. И Сунд так любезен, что помогает мне с английским. А французским мы займемся вместе с тобой. Сноска. Ларс Сунт. 1862. Друг детства Мунка. Несколько дней назад я получил шесть крон от полиции. Полицейский уполномоченный дал их мне и извинился за то, что они доставили тебе столько хлопот. От твоего... Эдварда Мунка. Париж. 9 октября 1889. -го. Мой адрес Отель де Шампань. Рюла Кандамни 62. Сноска. Здесь у Мунка ошибка. На самом деле улица называется Рюла Кандамин. Мне здесь очень нравится, воздух замечательный. Погода, как в сентябре. Я, Хьолан и Живем в одном доме и чувствуем себя превосходно. Сноска. Валентин Аксель Хьелан, 1866-1944. Норвежский скульптор. Учился в 1889-1890 годах в Париже. Карл Калли Лекен 1865-1893. Норвежский художник и актер. Завтра, по всей видимости, приступим к занятиям у Бонна. На улицах чересчур оживленное движение. Это сводит с ума. Скоро собираюсь навестить памятные места революции. И тогда тебе напишу. Привет всем дома. Твой Э.М.